Глава седьмая По дороге до арки Варежа ничто не отвлекало путников от собственных мыслей, но по прибытии на место эти мысли как ветром сдуло. Как обычно, жители встречали посланцев олово ворот в проеме длинных валов, горело множество факелов, освещая местных кугыжей, возглавляемых паном Тойсором, хранителем главной священной рощи на озере Неро. «Вай, сатана! Вырвалось у Арнора, едва он при свете этих огней увидел Тойсера и перевел для Свинельда. «Йотунов, ты свет!» «Что такое?» Свинельд покосился на него. «Старичок никогда особо красив не был. А теперь гляди, приоделся. Завидуешь?» кочерышка. завидую. Я знаю, чья это шуба, глядь. Эти тролли хазарские, видно где-то тут. Ты их видишь? Где?» Арнер скользнул глазами по толпе. «Пока нет. О, вон зато мой шоля!» На этом они подъехали к самым воротам, и пришлось прервать эту беседу, чтобы сойтись с сёдел и поздороваться с Тойсером. Честь принимать приветствия и отвечать на них досталась Велераду, Велкею, как его здесь звали. Он приходился Тойсеру старшим зятем, будучи мужем его старшей дочери Илитай фельлеррат уверенно отвечал тестью тоже по мирянски трудно было поверить что четыре зимы назад тот же арнер учил его как хотя бы поздороваться или поблагодарить и он путал девушку с бобром то есть слова удор и ундор Теперь же он гладко желал хозяевам благополучия, как солнце светит, как месяц восходит, как земля велика, подобно тому желаем, чтобы прибыли хлеба, приплода скота, прибавление семейства, изобилие серебра послали вам боги. Из сильвервола в аркивариж заранее был выслан гонец, и в здешнем погосте за высокими земляными валами уже все было готово к приему. Пылал огонь в очаге. Столы были уставлены деревянными блюдами и глиняными горшками. Обряд встречи у Мирян был весьма продолжительным, но и Арнор, и Велерат, и Свенельд, и прочие их опытные спутники знали, что их ждет, и терпеливо ждали, пока все пройдет своим чередом. «Старичок опять женился?» — шепнул Свенельд Арнору. «Не знаю, не слышал», — также ответил тот. В ту памятную обоим зиму лепешки и сыр им подавала Покшава Кастан, та, что вскоре после этого попыталась заворожить свинельда, но хитростью дочери, сбитая со следа, пустила невидимую стрелу Варнера что она умерла через лето после того, они знали, поэтому не удивились, увидев, что теперь блюдо с лепёшками держит другая женщина, средних лет им незнакомая, с звенящими бронзовыми подвесками на груди, на поясе, на поршнях. Она выглядела намного моложе Тойсера. Ему нескольких лет не хватало до пятидесяти, а эта женщина могла бы быть его дочерью. Но оставшихся в доме двух младших дочерей Тойсера они знали в лицо. Однако даже сильнее, чем женщина с блюдом, взгляды гостей притягивала шуба, в которую был облачен Тойсер. Роскошная шуба на черной лисе, сплошь покрытая узорным сарацинским шелком. Даже для самого Хаканбека едва ли удалось бы придумать более роскошную одежду, разве что пошить на соболях. И Арнер точно знал, откуда она здесь взялась. Он впервые увидел ее и присвистнул от изумления в том мирянском яле, где встретил разговорчивого покойника. А потом до седобородому Самуилу взять ее обратно, чтобы тот не замерз по дороге в Силверволл. Строго говоря, эта шуба и убедила Арнера и его отца, что болгарские пленники и в самом деле такие богатые и уважаемые люди, как говорят. Велерат и Тойсер стояли у очага, по очереди бросая по кусочку блина и отливая понемногу пуры в честь каждого из многочисленных богов. Великого Юма, предопределителя судьбы мира, Матери Огня, Великого Бога Светлого Дня, Великого Бога Хранителя Дома, Великого Бога Хранителя Рода, Великого Бога Грома, Молнии, Солнца, Луны, Звезд, Ветров и Тихой Погоды, Воды, Земли, Урожаев, Рождение Детей, Создателя Металлов, Плодовитости Скота, Расплодителя Пчел, Создателя Туманов. В погосте было тепло, густой дух печеной свинины с чесноком и вареной конины мешался с дымом сухих дров, и эту смесь разбавляли струйки холодного свежего воздуха из щелей под высокой крышей, куда уходил дым. На столах горело множество глиняных светильников, заправленных жиром и воском. Наконец Тойсер и Велерат, закончив угощать богов, сами выпили по ковшу пива и перевернули их кверху донцами, показывая, что пусто. Обменялись дарами. Отроки свинельда вынесли лари с хорошими тканями, беленым льном и тонкой шерстью, шелком, с железными орудиями, топорами, копьями, ножами. Хозяйки дома Велерад вручил ожерелье из хрусталя и сердолика, добавил по снизке ярких стеклянных бус для каждой из дочерей Тойсара от имени своей жены и их старшей сестры. Тойсер в ответ выложил сорочки дорогих куниц для Олова, его жены, его дочери, а для Велерада и Литай, Свенельда и Арнора сорочки бобров. Стали рассаживаться русы с одной стороны, миряне с другой. Отогревшись после холода, развязали верхние пояса, распахнули кожухи. «Пура!» — за спиной у Арнера вдруг возник Вигги. «Пура!» — короткое мирянское приветствие, типа добрый. «Вон он ты, Абсар!» — Арнер оглянулся. «Пура!» Абсар — молец. «Дадите мне присесть с краешку. С утра все кухты обезумели!» «Женщины!» Зайцев жарили для пира, еды никакой было не добиться. «Едьбы», — добавил Виги многозначительно. «Это что еще за слово? По-йотунски?» «По-славянски, апса». Простофиля. Наша Арна теперь так любит говорить, не слышал?» «Нету такого слова», — вмешался Свинельд, знавший славянский язык, в отличие от сыновей Дага, как второй родной. «Еда есть, а едьбы никакой нет». «Как Арна?» — спросил Виги. Да лучше нас всех. Хотел бы я теперь быть, где она?» Вздохнул Арнер и невольно бросил взгляд на свинель, да уверенный, что тот разделяет эти чувства. «У нее подруга завелась», — свинель чуть-чуть отомстил. «Они теперь везде ходят вместе, не расстаются днем и ночью, считая, что у тебя есть еще одна сестра». «Такая сестра любому будет за счастье», — не остался в долгу Арнер, а Виги, в изумлении переводивший взгляд с одного на другого, наконец вклинился. «Сатана, вы шутите? Какая сестра? Откуда?» «Йора, это потом. Как тут все? Где те ёлсы хазарские?» «На озере Келе, у Аталыка. Рванули туда нынче утром, как вчера пришёл гонец, что вы едете». «Они не хотели со мной повидаться?» — свинельт подался к Виге. «Они ж не сумасшедшие! Йора, потом расскажу. Да вы сами всё поймёте». Все уселись за столы, уставленные горшками и блюдами. Соленая, жареная рыба, жареная дичь, каша с салом, вареная конина, блины, грибы, копченая гусиная грудка, ржаные лепешки и тыртыши, ржаные же пирожки с рыбой или с ягодами, открытые сверху с защипанным краем. Возле очага стояли ленги же, большие берестяные туеса с мирянским пивом. На краю каждого горела свеча и висел деревянный ковшик, обитый по краю согнутыми полосочками, вырубленными из сарацинских серебряных дирхемов. Угощение было обильным, как всегда, но острый взор свинельда живо подметил, что почтинные кугыжи же за столом напротив, с серьгами в ушах, с маленькими колечками на кожаных очельях, в кожухах, отделанных полосками шелка, сегодня выглядят более важными и надменными, чем прежде. Той и молодая хозяйка начали угощать гостей. Это тоже был обряд не менее долгий, чем угощение богов. «Это не жена его?» — шепнул Арнар младшему брату, видя, что эти двое направляются к ним. «Нет, это Толмака. Толмак опять с ним теперь живет». «Ну, ясное дело, хоть какая-нибудь баба в доме старичку нужна», — хмыкнул Свенельд, знавший домашние обычаи Мери. «Вроде он не совсем еще одряхлел». Для человека преклонных лет Тойсер выглядел совсем неплохо. Среднего роста, худощавый, он не поражал мощностью сложения, кисти и ступни у него были невелики и тонки. Шуба, сшитая на более рослого и плотного Самуила, сползала с плеч. Полы немного волочились, а опущенные руки исчезали в рукавах. Морщины на продолговатом остроскулом лице были частыми, но мелкими, и не бросались в глаза. Низкий лоб закрывали волосы соломенного цвета, и только в тусклой рыжей бороде уже блестели белые нити. Значительности этому лицу придавал нос, довольно крупный и сломанный, иначе той в полутьме можно было бы принять за молодого парня. Разговаривая с гостями, он часто и охотно улыбался, отчего у глубоко посаженных небольших светло-голубых глаз появлялись во множестве морщины, придававшие ему располагающий вид — Когда же он обращался к богам, то лицо его хранило строгость, и видно было, что дух его привык устремляться к небесному обиталищу Кугуюма. Вместо кожаного очелья он носил серебряный обруч, а в ушах у него были сразу четыре серьги. Две серебряных, одна бронзовая, а в правом ухе еще и золотая. Может быть, единственная золотая серьга в мире Маа, кроме тех, что сыновья Дага привезли с Хазарского моря. А ведь, пожалуй, без тетки Кастон ему лучше живется, отчасти с изумлением подумал Свинельд. В былые годы Тойсер был уж слишком угнетен властью строгой жены, принимал все решения только с ее согласия, а без нее помолодел и повеселел, Хотя опять женись. Вот к ним подошли, и гости сделали почтительные лица. Каждого для начала угощали отдельно, подавали ковш пива и ждали, пока выпьет до дна, потом вручали лепешку, обмениваясь пожеланиями. Живите благополучно, пусть даст вам, кугуюма, доброе здоровье, прибыль с котом и хлебом, дети ваши да будут на руках ваших». Умерив в почете было кислое пиво, которое иные из русов переносили с трудом. Тяльвар не выносил его вовсе, жалуясь, что от одного глотка начинается резь в животе, и предпочитал медовуху. Поэтому бедняги с трудом удавалось, не кривясь, выпить предложенное и ответить «Ли же или да будет так». Те, кого хозяева угостили, могли садиться и начинать есть. Свинельд и его спутники, уставшие с дороги, наконец набросились на еду. Свинельд торопился, зная, что когда Тойсер обойдет все столы, ему придется рассказывать все заново. Про войну с хазарами и вятичами, про смерть года, про все возможные следствия похода прошлой зимы. Что-то здесь, наверное, уже знают от Самуила и его спутников, но тем важнее было рассказать, как все было на самом деле и что об этих делах думает Олов Конунг? «Я вижу, той сэр боги благословили твой дом богатством», — начал свинельт, утолив голод. После двух дней в дороге и неудобного ночлега его клонило в сон, но важно было выяснить, с чем его тут встречают. Виги переводил. «Ты обзавелся такой роскошной шубой, хоть самому Юма впору». «Я получил эту шубу в дар», — той сэр с удовольствием оглядел широкие узорные рукава от самуила бенбехера почтенного человека из итиля изтиля в один голос воскликнули с и арнер ютуного кочерышка я был прав да глядь ты севендей уже о нем знаешь тойэр глянул на арнера не сомневаясь что руссы из силвервола уже обо всем поведали русам из холльмгарда он со своими спутниками у Дага в тумере побывал а потому Даг младшего сына проводить их к нам послал это мне известно Со скрытой яростью ответил свинельт. «Но почему же я не вижу этих почтенных людей здесь? Мне, признаться, весьма охота самому с ними познакомиться. Они уехали на озеро Келе с Аталыком и другими тамошними старейшинами повидаться. Но отчего же они не захотели немного обождать и повидаться со мной?» Не отставал свинельт. «Я бы потом и проводил их на озеро Келе. Все равно я через несколько дней буду там». Если ты там будешь, то встреча твоя с ними отложится ненадолго. Причины этого спешного отъезда Тойсер не хотел обсуждать. Весьма важные новости Самуил мне передал. Прошлой зимой Велкий рассказывал нам, что ты и ваш старший брат отправились на западные окраины хазарских владений, чтобы отомстить за смерть зятя Олова. Целый год мы не знали, чем это дело кончилось. Теперь нам известно, что тот край вами разорен, и попасть в Хазарию через южные реки больше невозможно. Так и есть. Волыки между Акои и Доном разорены. Не думаю, чтобы между Оловом и Аароном когда-нибудь вновь мог установиться торговый мир. А ты так говоришь, будто потеря самая ничтожная! воскликнул Пагай, рыжеволосый мужчина лет сорока, родич покойной Кастом. При взгляде на его широкое, плосковатое, усыпанное веснушками лицо, Свинельду всегда приходил на ум пшеничный блин, а сыновья Дага, Пага между собой, звали Медным. — Погибла торговля, которая приносила богатство нашим отцам, дедам и прадедам. А ты спокоен, как будто лысую белку потерял. Они своими руками ее и разрушили, — вставил коныш другой старейшина, обгладывая зайчью кость. «Наша дружба с хазарами не стоила и лысой белки, если они так легко разбили ее», — ответил свинельт. «Сам посуди пагой». У Олова и Хельги был заключен договор с Хаканбеком, что он пропустит наше войско через свои земли. А Арон дал слово и потребовал взамен половину нашей добычи. Потом нам стало ясно, хазары с самого начала задумали обман. Они пропустили нас, чтобы мы могли взять у сарацины ту добычу. А когда мы пошли обратно, они сами попытались взять ее у нас всю целиком. Их слово не стоило ничего. Нам дорого обошлась доверчивость. Мы поверили хазарам, а они считали нас за псов, за диких зверей, которым можно именем Бога дать любые клятвы, но соблюдать их вовсе не обязательно. Мы очень дорого заплатили за то, что считали... Свинель запнулся, не зная, как лучше сказать. Считали себя равными им или считали их честными людьми? Наплевав на договор по всем правилам, заключенный между владыками Руси и Хаканбеком, хазары показали, что не считают русов людьми, но тем самым и себя исключили из числа приличных людей. Иначе невозможно. У этой палки всегда два конца, выводящий другого из числа людей, и сам неизбежно уходит за ним. Но сколько оправданий он для себя при этом находит. Не только русы заплатили за это вероломство, снова вступил в беседу Тойсер. Вы знаете, что на пути с Итиля погиб мой родич Тумой, и многие десятки мужей и отроков не вернулись из того похода к своим очагам. Мы, Меря, от коварства Хаканбека не меньше вас пострадали. Но, возможно, тебе известно, что в Этиле правят две силы. Свинельт в выразительном удивлении поднял брови. Мирянский пан, никогда в жизни не покидавший берегов озера Неро, собрался рассказать ему об Итили, чего-то, чего он не знал. Откуда такая осведомленность? Одна имеет власть оружие. Это Хаканбек, его Беки и Тарханы, его Арсии. Те самые, что первыми на ваше войско напали. А вторая при помощи серебра правит. Это Рагданиты, чьи пути пролегают через весь мир много дальше, чем известно тебе и мне. Вероломно с нами поступили люди Хаканбека. С ними мы не можем восстановить мир. Но вторая сила, сила серебра, на нашей стороне». «Вот как!» «Да, видит Кугуюма. Для Кагана и рагданитов весьма досадна эта война, что мешает людям торговать и приобретать богатство. Они...» Предлагают нам союз и дружбу. Посланцем от них к нам ехал Самуил. И если бы не... Вот еще о чем очень важно сказать. Почти перебил той с рапагой, кладя недоеденную лепешку с куском вареной конины. семендей и ты, Аркий, нам известно, что эти люди из Хазарии много сокровищ для подарков привезли. Серебряных дирхемов дорогих украшений, шелковых одежд, кувшинов и чаш. Они предназначили это для всех видных мужей Мерямаа. Для вас, для нас. Может быть, даже для Аталыка, если он в этот раз покажет себя чуть поумнее обычного. Где эти вещи? Вы привезли нам нашу долю? Что-то я пока ее не вижу. Или это не все?» Он показал на лежащую очага короба с дарами от олова. «Чего?» и — иотона мать. В изумлении свинель положил нож на стол и наклонился вперед. «Что ты сказал?» невозмутимо перевел Виги, хотя Йотуну-мать мог бы перевести на Мирянске вполне точно. «Сатана!» — вполголоса вырвалось у Арнера. Он выпрямился, глядя на Пагая, и в его широко раскрытых глазах загорелся гнев. «Что ты сказал?» — внятно повторил Арнер по-мирянски, поднявшись на ноги. «Ты обвиняешь нас, меня, моего отца, что мы утаили часть даров, которые привезли для вас? — Но их привезли для всех нас. Мы это слышали своими ушами. Пагай тоже встал. Тойсар делал ему знаки. Он предпочел бы не ссориться с русами, да еще на Перу в первый день их приезда. Но Пагай такой робостью не отличался, и любовь его к русам для них никогда тайной не была. — Где наша доля? У Самуила только шуба да шапка осталась, — Пагай указал на Тойсера. — А было в десять раз больше. Где все это? — Арни! — тихо, но властно окликнул товарищ Освенельд. Даже он испугался, видя, как переменилось от ярости обычно спокойное лицо Арнера. — Ва! — с усилием, собственное легкое заикание ему в этот раз помогло. Арнер сдержал просившуюся на язык брань. Ты, пагой, пытаешься назвать меня и моего отца ворами? Ты знаешь, как у нас принято отвечать на такое? А не знаешь, мне плевать. Или ты сейчас возьмешь твои слова обратно, или пойдешь со мной на поле. А откажешься, я прямо сейчас тебе твой грязный язык в задницу засуну. «Прекратите сейчас же, пороку Гуюма!» Туисер, опомнившись, вскочил и замахал руками. «Молчите оба!» Свинель тоже встал и, крепко обняв Арнера за плечи, усадил на место. Тот не сопротивлялся, но широкая грудь его вздымалась от тяжелого дыхания, большие серые глаза горели яростью, ноздри но вздрагивали. После похода на восток, где он едва не получил стрелу в голову, Узнать, что его обвиняют в краже чужих даров, этого он при всей своей уравновешенности не мог перенести. Как человек порядочный и не склонный к раздорам, Арнер почти не имел врагов и не привык к грязным обвинениям. — Это Самуил сказал вам, что привез дары для всех, а они остались в Тумере? — спросил Велират. Да, он рассказал, сколько прекрасных вещей они везли, — кивнул Тойсер. «Мы не должны ссориться на этом перу, куда призвали богов», — он указал на очаг. «Ну уж, если речь об этом зашла, мы хотели бы знать, почему все дары остались в Тумере?» Свинельд на всякий сжал плечо Арнора, опасаясь, что тот опять полезет в драку. Тот слегка ударил его по руке. Это лишнее. Он лишь расстегнул пару верхних пуговиц на кафтане, чтобы остыть, но в духоте покоя под облаком очажного дыма это было бесполезно. «Если вы хотите заключить договор с посланцами Кагана только для себя, то с этим мы не можем согласиться», — продолжал Тойсер. «Мы позволили вам, русам, жить в Тумере и вокруг него. Много лет наши отцы и деды были друзьями и вступали в родство. Но мы не позволим, чтобы вы одни» пользовались богатствами нашей земли, у нас будет общий договор с людьми Кагана или не будет никакого. Мы имеем право, мы требуем тех же прав в торговле, что и вы. Поэтому, если вы хотите и дальше жить в дружбе, половину даров Кагана вы должны вручить нам. Я хочу, чтобы ты, Арки, передал мои слова твоему отцу. «Я передам эти слова моему отцу», — ровным голосом ответил Арнер. «Но не требуется далеко ходить, чтобы разоблачить ложь твоих гостей. Все их имущество у них было отнято на Валге, переходов за десять от Тумера на восток. Они рассказали вам, что на них напала восточная Меря, род Селезни и кто-то с ними?» Они убили три четверти дружины, а оставшихся взяли в плен, чтобы потребовать выкуп. Но оказалось, что в живых не осталось никого, кто мог бы с Мерей объясниться, да и посылать за выкупом пришлось бы слишком далеко. Тогда они не придумали ничего лучше, как перестать давать пленным дрова, воду и хлеб. Они уже к утру все замерзли бы нах... насмерть. Осталось бы только вытащить десяток трупов и вывести в лес... Волкам и лисам на поживу. От этой участи их спас я. С моей дружиной я пришел в тот ял, где их держали, в самый последний вечер, который они прожили бы, если бы не мы. Мы дали им дров и хлеба. В том яле нашлось не больше четверти их вещей, если верить им, что другие вещи были. Может, и были. Я их не видел, клянусь Кугуюма. Искать их я не стал, потому что не знаю тех мест, и мы были уже слишком далеко от дома. Мы вернулись в Тумер с этими пленными и с тем, что нашлось в Яле. Но это уже не их дары. Мы не получили их в дар. Это наша военная добыча. Мы оплатили ее кровью раненых и жизнью убитых. Я сам чуть к могильной матери не отъехал. Вот сюда, Арнер показал на свою голову повыше виска. Мне попала стрела. Шлем спас мне жизнь, но шрам еще немного виден. Хочешь посмотреть, той, сэр? Я. «Тебе верю», — ответил тот, несколько растерянный. «И благодарю Кугу Юма и Юма жизнь тебе сохранившим. Но все же, если те вещи предназначались в дар всем нам...» «Ты хочешь получить часть моей добычи? Ты уже ее получил. Вот эту шубу мы нашли в одной Куде. У нее уже был другой хозяин. Сурабай Кугыш». Весьма упрямый старик, который за свое упрямство и вздорность чуть не повис на суку, будто огромная еловая шишка или мешочек муки в приношение духу лебедя. Эта шуба тоже была моей добычей. Я сам отдал ее Самуилу, чтобы старый человек не замерз по дороге. Теперь вижу, что зря был таким добрым. За мою доброту, за хлеб моего отца, он отплатил нам самой гнусной клеветой. А тебе за твое гостеприимство? Обманом. Хорошо, хоть шуба осталась. «Шапку, надо думать, уже носит, а или егинчак шепнул Виги. «Я думаю, Пагай хочет извиниться за свои слова», — настойчиво посоветовал Свинельд. «Он не знал, как обстоит дело, и теперь жалеет». «Иначе я уже сказал, что будет», — на северном языке добавил Арнер. Пагай с раздосадованным видом отвернулся. «Мы все просим прощения у Аркия», — Тойсер взглянул на родича. «И у его отца, раз уж мы были, всей правды не знали. Но было бы уместно, раз уж вы так или иначе получили...» «Разве тебе мало даров, Тойсер, которые мы тебе каждую зиму привозим отолово? мягко упрекнул Велерат. Соловому у нас свой договор. Но если уж мы договор с людьми Кагана хотим заключить...» «Тойсер, послушай меня!» — убедительно произнес свинель, ты даже встал. «Ты ошибаешься! Мы не хотим заключать никакой договор с людьми Кагана, и никакого договора не будет ни у нас, ни у вас!» «За нас ты не имеешь права решать!» — вставил еще один кугыш старый мантур. «Мы не дети вам, и сами...» за себя решаем». «Вы не дети, и поэтому не станете верить тем, кто уже один раз вас обманул», ответил ему Велерат. «Эти люди Кагана обманули вас, едва ступив в ваш дом. Чего вы ожидаете от них в будущем? Чего можно ожидать от таких людей, кроме обмана? Ведь они потому и убрались на озеро Келе, что не хотели дождаться, пока их тут уличат во лжи». «А теперь те же лживые песни поют в уши Аталыку и Егинчаку», — добавил Арнар. «Мы должны в этом деле как следует разобраться». Твой сыр явно был смущен и не знал, как поступить. «Теперь мы оставим вас отдыхать, а завтра еще поговорим». «Благодарю тебя. Мы, правда, очень устали», — ответил Свинельд. «И нам еще есть о чем поговорить». Он не сказал и половины того, что собирался, но зато стало ясно. Положение дел в Мерямаа более запутанное и сложно, чем думал Олов, отправляя его сюда. «Ты знал, что эти ёлсы про нашу добычу тут насвистели?» — спросил арнар у Виги, когда миряне разошлись. В длинном покое ещё витали разнообразные запахи пира, младшие отроки прибирали остатки еды в горшки пригодится утром. Остальные готовились ко сну, раскладывали на широких помостах вдоль стен свои овчины, делали изголовье из снятой верхней одежды. Одеялами служили кожухи, плащи и шкуры, которые вместе с тюфяками, набитыми пухом рогоза, давали хозяева арки варежа. — Знал, — веги кивнул, стаскивая башмак. — А что не сказал? — Не успел. — Что же ты сам-то им не ответил? — спросил свинельт. Ты был в том вашем походе и знал, откуда что взялось. — Так я не знал, сатана. Виге бросил второй башмак и всплеснул руками. — Ты ж сказал, что знал, Йотунова-кочерыжка! — Я не то знал, глядь! — Вики сам засмеялся этой путаницы. Несмотря на все сложности, его лицо с более тяжеловесными, чем у старшего брата, чертами, оставалось оживленным и веселым. — Я же с ними не сидел при этом. Я потом узнал. — Как «не сидел»? — не понял Арнер. «Как они без тебя объяснялись?» «А, с Хравном они объяснялись. Я их привел, один день с ними побыл, а потом смотрю, за столом Хавард уже с Хравном болтает, будто с родным дядей. Потом думаю, что же меня на беседы не зовут? А Илика мне и говорит, им Хравн переводит. Я от нее узнал, о чем они там толкуют». «От Илики?» «Да, она им пуры подавала и все такое. Им не приходило на ум ее прочь гнать. Она все и слышала». «И тебе передала?» «Ну да, мы с нею подружились, она девушка хорошая». «Да она же еще козявка», — недоуменно ответил Арнер. «Сам, не козяве других», — возразил Вигги. «Ей уже семнадцать, ума не занимать. Ты бы видел, какие она подвески льет. Лучше, чем и летай. О кузнечном деле меня расспрашивает. Говорит, что хочет выучиться железные топоры ковать». Слушатели дружно фыркнули. «Девка, да еще мирянка, и топоры ковать!» «Да она могла бы! Вы ее давно не видели. Она знаешь, как выросла? Почти с меня!» «Ну, это еще не велика птица!» Арнер более высокий, смерил Вигги взглядом, в котором светилась привычная снисходительность старшего брата к младшему. «Надо ей что-нибудь подарить», — заметил Велират, «чтобы она и дальше дружила с нами и передавала, что услышит». И эти ёлсы уже уехали. «Глядь, Свен, как я сглупил!» — честно признал Арнар, пытаясь взбить изголовье, сделанное из его собственного кафтана. «Надо было их, Сатана, оставить в той куде. Пусть бы замерзали к могильной матери!» «Ничего, поедем на келе, встретимся с ними, может, еще чего любопытного расскажут», — утешил его свинельт. Наконец он улегся. Натянул на себя теплую оленью шкуру и глубоко вздохнул от счастья. «Да они оттуда уберутся еще куда-нибудь!» — проворчал арнер тоже укладываясь и закидывая руки за голову. «Куда?» — Свен повернул к нему лицо. «Куда они денутся, на мать? У них девять человек и три лошади, а всего добра — та шелковая шапка. До Киева им отсюда не добраться и в Этиль не вернуться!» Едва ли у Аталыка их так полюбят, чтобы снабдить людьми, лошадьми и припасами на пару месяцев пути. Там они сидят, тролли рогатые, и я не уйду, пока не возьму их за жабры. «Самый крупный мой!» — проворчал Арнер. «Я старому хрену не спущу, что он меня вором выставил!» «А ты язык в задницу засунул!» — хмыкнул Виге. «Но он же не хотел, чтобы это сделал я!» Все слишком устали, и разговор затих. Закрыв глаза, Арнор уже привычно устремился мыслями к Снефрит, к ее серебряным глазам, нежным и смелым губам, к ее рукам, ласкающим его шею в манящем объятии. В ней ощущался пыл и такая любовная отвага, с какой Арнор еще не встречался, и от воспоминания об этом загоралась кровь. Нахлынула досада на хазарских шайтанах, из-за которых он сейчас за два перехода от нее, когда мог бы. Прежде чем Арнер заснул, ему пришла еще одна мысль. За все двадцать три года его жизни Силверволл и Аркевариш не были так близки к крупному раздору, как в этот вечер. Никогда он ранее не слышал, чтобы его отец или еще кто-то из видных русов Бьюрланда обещал засунуть в какое-нибудь нехорошее место язык кого-то из кугажей и не грозил поединкам. Отец будет недоволен, — думал Арнер, ворочаясь на старом примятом тюфяке. Очень. Рано они обрадовались, выпихнув посланцев уважаемых людей из Силверволла.